Глава одиннадцатая. Итоги выборов. Зима самое скучное время года, особенно если за порогом темные вечера, пругато-канаровитно сыпать колючий снег за воротник. Делать совершенно ничего. К счастью, жена и дочь вновь вышли на бабье посиделки. На всякий случай Саян довел жену и дочь до порога соседей. Мало ли что может случиться в потемках. Зато теперь заветный сундучок с надписью "политик". Вновь вытащены из темного угла, а карта разложена на столе. Со дня выборов военного вождя прошло больше месяца. Пора, давно пора сделать выводы. Вот только случай все никак не подворачивался. Карты из тонких дощечек остались теми же, а расклад уже иной. Появилась новая карта у Тус Терш. Именно он стал новым военным вождем рода мудрой совы. Вожделенный топорик и стрела теперь хранятся в его полуземлянке. Его именно карта накрыла карту, цель. Утром на второй день выборов Саян как ни в чем не бывало появился на центральной площади ступище. Это надо было видеть. Целительный, бальзамное, зараненное самолюбие у гора пеская за ночь немного отошла. Круги под глазами посветлели, волосы причесанные во взоре вместо блуду тоски вспыхнул огонек надежды. Но вдова усердно пыталась сохранить на лице сосредоточенное и чуть отрешенное выражение. только глаза ее все равно удивленно выпучились, а нижняя челюсть отпала в немом изумлении, когда Саян вежливо поздоровался с ней на центральной площади. У гора Пиская очень надеялась, что виновный умелец спустится в бега. Судя по вытянутым от удивления лицам и немым восклицаниям встречных сородичей, так думала не только она одна. Несколько позже ее и прочих недругов ждало еще одно большое разочарование. Кутусфат без лишних слов забрал мешочки и скрылся в своей полуземлянке. Наружу сквозь тяжелую занавесь долетали раскаты бубна и невнятное бормотание. Великие предки больше часа искали виновного. Наконец, перед собранием рода большой Мох вынес окончательное решение. Создатель призвал уважаемого Лихоса к себе. Такова его божественная воля. Утус Саян сказал правду. Решение великих предков полностью сняло с Саяна все обвинения и подозрения. Но репутация, как никогда важная в канун выборов, осталась подмоченной. Сама того не подозревая, Угора Пеская провела против Саяна блестящую пиар-компанию. С огромным преимуществом победил Утус Терж. Саяна на всякий случай не выбрали. Хуже того, двое парней из отряда последователей проголосовали против него. Но ничего, заодно появился великолепный повод провести показательное отлучение. Пусть все видят, что в первую очередь умелец требует личной преданности. Саян потёр на ктём карту цель. Господи, сколько же потребовалось сил, дабы не сломаться, не опуститься на обиженный виск, когда вот тусовщик спрёс мимо него вожделенный топор и стрелу. Ну да ладно, будет и на нашей улице праздник. Итак, какие выводы? Саян убрал палец с карты цель. Первый. Выбор он проиграл бы в любом случае. Пьер-компания у горы пеская сыграла роковую роль, но и без неё всё равно не хватило бы голосов. У Толстяш в принципе хороший мужик, не даром треугольник лояльности на его карте закрашен зеленым. Вывод второй: не хватает авторитета, очень не хватает. Что поделаешь, другая валюта в первобытном обществе не котируется. Пришлось даже нарисовать карту авторитет, тот же символ лояльности длинный равнобедренный треугольник острым углом вниз на абстрактном основании. Авторитет как уважения за личные заслуги. ни за какие арбалеты под древним дубом не выменить. Наиболее реальный способ заставить сородичей воспалить уважением – война. Причем не очередной налет на стойбище враждебного рода, а крупномасштабное столкновение племя на племя. Именно на такой войне отряд последователей наконец-то сможет блеснуть боевой мощью и выручкой. Ведь до сих пор даже самые преданные сторонники верят ему исключительно на слово. Впрочем, войны в первобытном мире случаются довольно часто. Отдельные налеты на стойбища происходят постоянно. Однако и столкновения между племенами не так уж редки. Затянулась что-то мирная жизнь. Последний большой конфликт между племенами звездной птицы и звездного зверя произошел больше десяти лет тому назад. Главное, чтобы повод хороший был или самому его придумать. Каждый новый расклад отображает ход мыслей. Поверх карты авторитет Саян положил карту отряд и личную карту с большой буквой У. Для полноты расклада не хватает карты «Война». Вот нарисовался еще один внешний фактор большой игры. Но карта «Война» подождет. Пора разобраться с потерями. От прежнего расклада осталась личная карта Утуса Дуата, ныне покойного. Саян глянул на символ вождя. Утус Дуат был отличным воином, великолепным охотником, да и просто отличным мужиком. Что же делать с его картой? До этого момента приходилось рисовать все новые и новые карты, а вот лишние не появлялись. «Может, Саян глянул на раскрытый сундучок, завести архивный отдел? Только зачем? Нет больше Утуса Дуата. Так пусть покоится с миром и его карточка». Саян повернулся к печке и бросил деревянную карточку в огонь. «А вот еще одна лишняя. Утус Лихас». В неровном свете лучи на треугольник лояльности блеснул кровавой каплей. «Ему еще рано уходить в архив». Саян положил карточку перед собой. «Убийство Лихаса – самая большая и самая глупая ошибка». Ведь не зря же так и не решил его судьбу, когда последний раз до этого играл в политику. Карта смерть в черной рамке с остреньким ножичком так и не легла поверх его личной карты. Лиха сказался не более чем помехой на пути к власти, как будто кроме него других претендентов на топор и стрелу быть не могло. Еще косяк, Саян поправил карточку. Даже мысли не было, а что же будет, если Лиха соустранить? Не говоря уже о цене, которую придется заплатить за физическую смерть политического противника. Да, само убийство прошло без сучка и задоринки, следов никаких, улик никаких. Но мотив. Угора Пиская умная и проницательная женщина едва не поймала его на мотиве. Никто, кроме умельца, не выиграл столько много на внезапном исчезновении Лихоса в аккуратно кануне выборов. Доказать что-либо вдова не смогла. Магическая проверка с треском облажалась, но репутация. Как никогда важная в канун выборов репутация описалась самым постыдным образом. Но это всего лишь видимая часть айсберга. Саян стукнул ребром ладони по столу, раздражение словно ушло в столешницу. Мертвый лихот сделал его клятвой преступником. Когда правая рука плавно нажала на спусковой рычаг карбонета, то на кону разом оказалось все. В буквальном смысле все. Репутация, авторитет, благие начинания зависли над пропастью. Чем проклятый Хисан не шутит? Вдруг на охоте Ильихас был не один? Вдруг его напарник завернул по дороге в кусты, а потом появился бы на сцене в самый интересный момент, когда Саян вырезал арбалетный болт из трупа? И что тогда? Валить второго и прямо с утиной охоты пускаться в бега? Перспектива, прости господи. Вывод третий. Отныне никакого экспромта. Да здравствует ныне и во веки веков заранее разработанный план. Хотя, большая игра непредсказуема. Один единственный план – верный способ проиграть. Из-за какой-нибудь случайностью даже самая продуманная и расписанная последовательность может дать сбой. Нет, нужно разрабатывать не один, а целый веер возможных планов. Не первый так второй, не второй так десятый сработают обязательно, а для полной гарантии не помешает товариный план, если вдруг не приведи Господь небесорухнуть на землю и придется сматывать удочки. Так заранее собранный мешок очень серьезно помог бы ему в дальней дороге на юг к потомкам второго космического корабля. Вывод четвертый и самый уважный: живого врага нужно биречилилить, физическое устранение самое крайнее мира. Только в исключительно тяжелом и крайне запущенном случае. Ну выбрали бы Лихоса вождем, и что? На ближайшей же войне он стреском облажался бы, рванул бы в самую гущу сражения и, начисто, позабыл бы о главной обязанности вождя — командовать сородичами. На следующем собрании рода сам бы сложил топор и стрелу обратно на шкуру волчонка альбиноса, а так Лихос мертвый нанес вреда больше, чем мог бы Лихос живой. Не зря, ох, не зря на собрании воинов никто из охотников не рискнул даже пикнуть о причастности умельца к пропаже лихоса, иначе там же прямо на собрании получил бы вызов на ритуальный поединок. А так, чертиком из табаркерки в самый неподходящий момент выскочила угора пеская женщина. Она зараза точно знала, что ей лично ничто не грозит. сынок Бугай не мог, не имел морального права не выступить на ритуальном поединке вместо нее. У гора песка я озвучила то, что вертелось на языке у многих охотников. Живой враг, известный враг, в какой-то мере предсказуемый враг. Лихос они стало и что? Противодействие осталось. Сама жизнь тут же вытолкнула на сцену нового игрока, совершенно неизвестного и оттого непредсказуемого. Флаг оппозиции валяться на земле не может в принципе. Всегда найдется новый знаменосец. Ладно, если явный и хорошо известный, а если тайный? Бороться нужно не с человеком, а с теми силами, которые он олицетворяет, либо идти до конца и физически зачищать всех противников. С другой стороны, это даже к лучшему. Флаг оппозиции теперь в руках у женщины. Угора Пеская не может заявить, будто ей лично нанесено оскорбление, и вытолкнуть не до тёпу сына вместо себя на ритуальный поединок, хотя она будет пытаться это сделать. И что в итоге? Саян поднял голову. От толстежь и как человек и как командир на голову, на две головы выше Лихоса. Новый вождь полон силы и пребывает в добром здравии. Сколько лет он проживет? Десять? Двадцать? Как оказывается трудно заготавливать дрова и как оказывается их легко наломать. Саян бросил личную карту Лихоса в печь. Деревянная дощечка тихо ткнулась в красное полено и упала на серый пепел. От треугольника лояльности и совы потянулись тонкие струйки дыма. От жара карта выгнулась в другой. «Покойся с миром, враг мой!» – прошептал Саян. Карта разом окуталась ярким пламенем.